в эту сторону потому, что видел блеск огней и суетню пожей и слуг. Но его тотчас остановили щелканье мушкета и окрик Часового. — Куда идете, приятель? — спросил Часовой. — Королю. Отвечал незнакомец спокойно и с достоинством. Солдат позвал одного из приближенных кардинала, который сказал тоном канцелярского чиновника, направляющего просителя. — Ступайте! — по той лестнице, и, не заботясь больше о незнакомце, офицер возобновил прерванный разговор. Незнакомец, не ответив ни словом направился к указанной лестнице. В этой стороне ни шума, ни света. Темнота, в которой лишь мелькала печальная тень часового, тишина, позволявшая незнакомцу слышать шум своих шагов и звон шпор на каменной лестнице.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 Карл II, 1630-1685, сын Карла I, английского короля, казненного 30 января 1649 года. Во время революции Карл II был в эмиграции во Франции и Нидерландах. Возвратился в Англию в 1660 году. примечание редакции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 чтобы сложить с себя ответственность. «Вот моя шпага, сударь. Доложите обо мне к королю. Сейчас, Ваше Величество!» Офицер пошел и постучал в дверь, которую тотчас отпер ему слуга. «Его Величество — король Англии!» — сказал офицер. «Его Величество — король Англии!» — повторил слуга. При этих словах камер-юнкер распахнул обе половинки двери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 В 1650 году, во время экспедиции Кромвеля в Ирландию, и короновали в Стоне. После казни Карла I, Карл II был в июне 1650 года провозглашен шотландским королем. Под экспедицией Кромвеля в Ирландию подразумевается подавление Кромвелем восстание в Ирландии. Примечание редакции.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 Они повесили лорда Монтроза, преданнейшего из моих приверженцев, потому что он не участвовал в Союзе. Монтроз, Джемс Грэхэм, 1612-1650, шотландский дворянин, граф и герцог, в период английской буржуазной революции был сторонником короля, а после казни Карла I стал поддерживать его сына. Весною 1650 года потерпел поражение, был взят в плен и казнен примечания редакции. Ему предложили высказать предсмертное желание. Он попросил, чтобы его разрубили на столько частей, сколько в Шотландии городов, чтобы в каждом из них были свидетели его верности. Переезжая из города в город, я всюду находил остатки этого благородного тела, которое действовало, сражалось,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 Провозгласили своим королем Карла II, Кромвель вторгся в Шотландию, разбил шотландцев при Демборе 3 сентября 1650 года и занял Эдинбург. Через год, 3 сентября 1651 года, при Орчестере уничтожил армию Карла II и вынудил его бежать во Францию. Примечание редакции. Гений Англии был уже не с нами, а с ним.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 — Это удивительно, — прошептал Людовик XIV, — но я ничего этого не знал. Я знал только, что вы сели на корабль в Брайгельмстеде и высадились в Нормандии. — О, — прошептал Карл, — если короли ничего не знают один о другом, то как могут они помогать друг другу? — Ну, скажите мне, брат мой, — спросил Людовик, — раз вас так дурно приняли в Англии, то как же вы еще надеетесь на эту несчастную страну, на этот мятежный народ? О, ваше величество, со времени у Орчестерской битвы в Англии все переменилось. Кромель умер, подписав с Францией трактат, в котором имя его стояло выше вашего. Он умер 3 сентября 1658 года в годовщину битвы при Орчестере и Демборе. Его сын наследовал ему.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 Он мог бы рассказать, что когда я спрашивал экипаж, то мне подавали карету, изъеденную крысами в сарае. Он мог бы рассказать, что когда я просил обедать, то шли на кухню к кардиналу и узнавали, найдется ли что-нибудь поесть королю. Даже теперь, подумайте, теперь, когда мне двадцать два года, когда я достиг совершеннолетия, когда я должен бы иметь ключи от государственной казны,